Глава двадцать девятая «Сейчас второго быка выпустят», — сообщил доктор Потрошов в своей компании. «Ну, как вам нравится это бычье представление?» — обратился он к Глафери Семеновне. «Да ничего», — отвечала та апатично. «А только в нем нет ничего смешного. Погодите, смешное будет еще впереди!» Это когда четвёртого быка выпустят. Четвёртый бык предназначен не для профессиональных торедоров, а для любителей из публики. Ведь это всё профессиональный. Они прежде всего акробаты хорошие и переезжают из города в город, где происходит представление с быками. В прошлом месяце были представления фонтерабии. Это верстак в 40 отсюда. В начале августа были представления в Сан-Себастьяну. Там были и два настоящих боя быков, — рассказывал доктор. Но вот на арене показался второй бык. Животное также было на веревке и вышло очень степенно. Николай Иванович, как увидал, так сейчас и закричал "Бачки!" Да это вовсе не быка, это корова. Вон и вымя у нее. Корова и то, согласился доктор. Но ведь это ж фальсификация. Выпускать супругу быка, если продают билеты на быков. Нет, нет, это всегда бывает, если Кусландез непременное условие, чтобы были быки и ковы. Так было и на представлении прошлого воскресенья. — Мадам Лаваш, — произнес кто-то сзади супругов Ивановых. — Ну-с, мадам Корова, что-то вы теперь нам покажете? — проговорила Глафира Семеновна, улыбаясь. — К сожалению, ничего нового. Все то же, что вы уже видели при первом быке. Эти представления удивительно однообразны. Что один бык, что другой, что третий — все одно и то же. Разве какие случайности? Но мы должны дождаться четвертого быка. Для любителей из публики его выпустят без веревки, но зато на рогах у него будут надеты резиновые чехлы с толстыми шарами. Так что своими рогами он никакого выеда сделать не может. Разве только сбить с ног? но на арене мягко. Вот когда выделятся любители из публики, тут много смешных сцен. А корова эта была, как и бык темно-рыжая. Ходила медленно по арене, и то и дело подскакивала к туреадорам, чтобы хватить их рогами, но те ловко увертывались от нее и издали помахивали ей концами красных поясов, красными фуражками, стараясь раздразнить ее еще более. Но корова, однако, в ярость не приходила, а напротив несколько успокоилась, остановилась и тупо смотрела на Тореадоров как бы размышляя, стоит ли ей нападать на людей. Вдруг один из Тореадоров забежал к корове в тыл и дернул ее за хвост. Тут корова поднялась на дыбы. Быстро опустившись снова на передние ноги, она обернулась, но Тореадора, схватившего ее за хвост, уже не было около нее. Она начала мотать головой и замычала, Горбатенький Ториадор подскочил почти вплотную к ее морде и растопырил руки, она наклонила голову, чтобы поднять его на рога. Он привскочил, хотел перепрыгнуть ей через голову, но так как был в широких панталонах до щиколок, задел панталонами за рог коровы и грузно рухнулся около нее на землю. Ториадоры, видя это, тотчас же бросились отвлекать корову от упавшего товарища и подскочили к ней почти вплотную. Горбатенького тореадора она оставила, но бросилась к Тореадору с мавританскими серьгами в ушах. Тот отскочил в сторону. Корова быстро обернулась, нашла отползающего к барьеру горбатенького тореадора. Оказалось, что при падении он ушиб себе ногу, и ударила его рогом в бедро. Эккартер укорачивал веревку, на которой была привязана корова, но было уже поздно. Белые панталоны горбатенького ториадора и Адора оросились кровью. Он хотел подняться на ноги, но не мог и упал. Товарищи подбежали к нему, подняли его и понесли в уборную. Публика, недовольная неловкостью Тор и Адора, Свистала, шикала, вопила, посылала ругательства. На арену из дешевых мест летели через головы зрителей объедки яблоков. Все это совершилось очень быстро. Дамы, в виде удара, нанесенной горбатенькому тореадору, Адору, ахнули и зажмурились от испуга. Глафира Семеновна и сейчас еще сидела, закрыв лицо руками, и спрашивала. «Убила его корова! Убила!» «Неужели она его убила? Ах, несчастный!» «Да нет же, нет! Она ударила его в бедро, в мягкое место», — отвечал доктор. «Разве только при своем падении он мог вывихнуть себе ногу?» «Ведь горбун!» — И как такому горбуну полиция позволяет в таких представлениях участвовать? Разве он может прыгать как следует при такой уродливости? — вопияла старуха Закрепина. — Из-за того, что он горбун, все это и произошло. А Тор и Адоры, отнесшие раненого товарища в уборную, возвращались уже снова на арену. Представление продолжалось. Спрятавшись от разъяренной коровы за барьерой Картер, удлинял ей веревку, но корова не отходила от барьера и ждала, когда он сам оттуда вылезет, чтобы принять его на рога. Дабы отвлечь корову от Экартера, одному из Адоров опять пришлось дернуть ее за хвост. Она обернулась и, задрав хвост палкой, Быстро побежала вокруг арены, ища противника. Но тореадоры и Адоры быстро попрятались один за другим за барьер. То и дело мелькали их торсы, перебрасывающиеся за спасительную перегородку. Публике это не понравилось. Опять начались свистки и шиканье. Несколько человек завывало. Кто-то мяукал. Двое-трое кричали «Петухом!» Слышались возгласы «Трусы!» На арену вылетела пустая бутылка. Николай Иванович сидел и бормотал. Вот так корова! Быку нос утерла. Господа торы боятся на нее и выходить. Попрятались, как тараканы, в щели. «Корова!» Обежав два раза вокруг арены, остановилась и рыла раздвоенным копытом землю. Тореадоры начали вылезать из-за барьера и разместились по арене. К корове подбежал статный Тореадор в мавританских серьгах, остановился сожжение в трех от нее и, распаясав свой широкий красный пояс, стал потрясать им перед коровой. Корова стремительно бросилась на Тореадора в мавританских серьгах Но он увернулся, и она пробежала мимо. К ней подскочил Ториадор в зеленой куртке с позументами и стал манить ее к себе пальцами, не спуская с нее глаз. Она бросилась на него. Он перескочил ей через голову. Корова кинулась на третьего Ториадора. Тот бросился ей под ноги и уронил ее. Она споткнулась об него, упомянулась. Пала на переднее колено, повалилась на бок, Ториадор выскользнулась под нее, поднялся, дал ей ногой пинка в бок и быстро отскочил в сторону. Сейчас только негодующая публика от этих маневров пришла в неописанный восторг. Раздался гром рукоплесканий, крики «Браво!» слились в какой-то рев. На сцену полетели букетики цветов. Дамы махали веерами, платками, зонтиками. тореадоры Адоры раскланивались, прижимая руки к сердцу, посылая воздушные поцелуи. Испанка-наездница поручила гусарскому офицеру передать тореадорам Адорам свою бомбаньерку с конфектами. Что тот ты сделал? Корова поднялась на ноги и смотрела на двери, ведущие в стойло. Она чувствовала себя побежденной и успокоилась. Двери в стойло отворились. Веревка, на которой была привязана корова, брошена Экартерем на землю, и корова помчалась в стойло. Экартер в красной куртке, переваливаясь с ноги на ногу, направился за ней. — Но ведь в сущности все это ну, очень однообразно, — говорила Глафира Семеновна. — Что вы делали с быком, то вы делали и с коровой. — Неужели и при третьем быке то же самое будет? — спросила она доктора. — Конечно, то же самое. — Впрочем, здесь это любят, и однообразием не стесняются, — отвечал доктор. — Теперь вот подождем быка, предназначенного для любителей из публики. Прибавил он.